Глава 22. Ульяна. Я не могла сосредоточиться на учебе, Продолжала думать о Никите. В голове на набатом звучал его голос, в глазах стояла насмешливая улыбка. Хотелось вычеркнуть, выбросить из памяти, но не получалось. Он будто въелся под кожу. Такого со мной раньше не было. Даже с Ивановым, хотя мы с ним встречались, были вроде в официальных отношениях, «Ненавижу Никиту за это. И себя в том числе. Дура!» Вечером я прилегла на кровать. Думала, что просто поваляюсь. Но погрузилась в сон до глубокой ночи. Меня разбудили шаги матери, которая тихо кралась по комнате. «Ты чего здесь?» — спросила я сиплым голосом. Голова болела, словно меня зажали в тиски. Я глянула на часы. Половина второго. «Надо бы лечь обратно и продолжить спать, иначе потом точно не усну». «Ваньки до сих пор нет», — прошептала мама. И, подойдя к кровати, уселась возле моих ног. Сжав рукой края халата, она как-то странно разглядывала комнату. «В смысле?» — не поняла я с первого раза. Мозг еще дремал. «Он трубку не берет, ничего не сказал, я...» «Волнуюсь». Я едва сдержала смех. Актриса из мамы была никакая. Наигранное волнение было совсем ей не к лицу. Сев на кровати, я подтянула к себе ноги. «Он ничего тебе не говорил, Улечка?» «А разве вы с ним не лучшие друзья?» Бросила я острую фразу. А значит, когда ее сын влезал в долги, не волновалась. А теперь вдруг откуда-то взялась материнская забота. Сердечко заныло». «Прекрати», — вздохнула мама. «Я переживаю. Может, друзьям позвонить его?» «Позвони». «А я... Что такое? Не знаешь, кому звонить, мам?» Кажется, сработал спусковой крючок. Надо было остановиться, но я не смогла. После тех боёв, долга и реакции матери меня раздражало ее напускное волнение. «Мы ведь не в цирке». «Ульяна, ты как себя ведешь? Ты так изменилась?» Родительница подскочила с кровати, словно ее ужалил рой диких пчел. Даже в темноте я заметила блики негодования в материнском взгляде. «Жаль, что ты не меняешься, мам». В коридоре щелкнул замок. Мы с мамой переглянулись, вслушиваясь в тихие шаги. Не выдержав, она вышла первой, нажала на выключатель, и принялась задавать Ваньке какие-то будничные вопросы, на которые он с легкостью отвечал. Я молча дождалась окончания спектакля, засунула ноги в тапки и вышла из комнаты, остановилась в дверном проеме, скрестив руки на груди. «Я же переживаю!» — прозвучала последняя реплика родительницы. «Я уже взрослый, хватит носиться со мной!» — буркнул Ванька. «Где ты был?» — зевнув, спросила я. «С ником в клубе», — ответил брат. Я открыла рот, но слова словно растерялись в воздухе. Так и стояла, разглядывая в полном недоумении Ваню. Мать тоже замерла, ожидая объяснений. «Чего? С ником?» Спустя, наверное, целую вечность, задала я вопрос. Меня накрыла волна смущения, будто напротив стоял Новиков и нагло смотрел, оставляя взглядом ожоги на теле. Опять перед глазами всплыла его насмешливая улыбка, и этот голос в ушах. Его невозможно ни с чем спутать, с легкой хрипотцой, с нотками, присущей мужчинам грубости. У него был красивый голос, мелодичный, завораживающий. «Кто это?» — не выдержав, спросила мать. «Олькин парень», — обрушил свою теорию брат. Мама моментально поменялась в лице, с нее будто сняли маску. «Парень?» Удивленно переспросила родительница. Какого чёрта ты с ним водишься? Он тебе никто! – закричала я раздраженно. И мне тоже. Господи, мало ринга, так ещё и это! Развернувшись, я хлопнула дверью своей комнаты. Ульяна! долетел до меня голос мамы из коридора. Она пару раз постучала в дверь, даже что-то попыталась спросить, однако я ничего не ответила. Спустя пару минут родительница сдалась и ушла. Ночью я так и не смогла уснуть. Мысли разные лезли, крутились, словно карусель в калейдоскопе. Я смотрела на белый потолок и трещины, которыми покрылось полотно. Казалось, это моя душа в трещинах. Их оставил человек, неспособный на любовь. В итоге я встала раньше обычного и ушла из дома, пока семейство спало. Даже в автобусе было относительно безлюдно, поэтому поездка получилась тихой, спокойной. Во время учебы мы с Анфиской особо не уходили с нашего факультета. Подруга ничего не спрашивала про Ника, будто понимала, когда я буду готова, сама расскажу. Вот только я не была готова. Да и рассказывать особо нечего было. Историю про парня, которому нужен только секс, которому плевать на меня и вообще на весь мир — так себе лавстори. Когда часы посещения учебного заведения подошли к концу, я мысленно выдохнула, не пересеклись с парнем грозовым облаком. Зато Иванов подпортил настроение. С последней пары он отпросился, наврав что-то преподавателю, а через полтора часа вернулся подвыпивший. Мы столкнулись у лестницы. — Привет, моя любовь! — произнес с улыбкой Женька и протянул руки. Я отшатнулась. Анфиска протиснулась вперед, проталкивая меня к коридору. «Мы с ней приняли негласное решение. пойдем через главный корпус, иначе от Иванова не отвяжемся». Судя по перегару, употребил он немало. «Я скучаю, Улька!» — прилетела мне в спину. Я устала вздохнула, не особо понимая, зачем он за мной ходит. Все в прошлом. Ничего уже нельзя вернуть. Да и я не хочу». В последнее время у меня складывалось стойкое ощущение, что между нами не было каких-то серьезных чувств. «Либо я дам тебе по пьяной физиономии, либо ты оставишь меня в покое!» Не выдержав, крикнула я бывшему парню и, схватив Анфиску под руку, ускорилась. Сердце лихорадочно трепыхалось в груди, вены заливал кипяток. Почему мужчины думают, что им кто-то чем-то обязан? Стоит подпустить к себе, и все? ты должна что-то Выходит, можно топтать и плевать сверху. Чёрта с два. Я не позволю. У меня есть гордость. «Уль!» — позвала подруга, когда мы оказались в шумном коридоре главного корпуса. Здесь всегда бывало много студентов. Воздух буквально гудел от разговоров. «Что?» — я остановилась где-то в центре огромного зала. «Давай ему пороже дадим!» — предложила Анфиса, показывая на то, как Иванов, улыбаясь, шел следом вместе с парочкой друзей. Все они смотрели в нашу сторону. «Неплохая идея», — согласилась я, потому что уже правда готова была стать настоящим боксером. Еще бы перчатки купить, чтобы удар был жестче и руки не повредить. Пока я обдумывала, куда лучше бить и насколько сильно надо сжать кулак, Женька успел подойти к нам, его походка была как у царя Саванны. Видимо, алкоголь добавил ему храбрости. Как только его охранники пропустили. Я решительно развернулась, но не успела сделать и шага, когда рука Иванова резко опустилась на мое плечо, сильно сжимая его. Мятное дыхание смешалось с перегаром. «Отпусти!» — прорычала я шепотом. Женька наклонился слишком близко, закрыв собой весь обзор. Фоном мелькали голоса Анфиски и друзей Иванова. Они там то ли шутили, то ли отвлекали мою подругу от чего-то грандиозного. Видимо, я должна была растаять от такого настойчивого, Точнее, навязчивого внимания парня. Только замерла я из-за другого. Снова появилось это странное ощущение. Словно в помещение ворвался промозглый ветер, готовый снести на своем пути всех и каждого. Я все пыталась освободиться, и каким-то чудом получилось выскользнуть из объятий навязчивого бывшего. Уже после, в самом дальнем углу главного холла, я мельком заметила Никиту. Но Женька и его друзья тут же снова закрыли обзор. Я сделала шаг вправо, не знаю зачем, и снова поймала на себе взгляд Новикова. Уголок его губ приподнялся, выдавая ухмылку. Я словно услышала этот голос в голове. Серьезно, Ты снова с этим парнем из туалета?» И мне вдруг стало не по себе, будто я делала что-то противоестественное. Схватив подругу за руку, я дернула ее в сторону выхода. Пора было заканчивать этот фарс. Шла быстро, стараясь держать спину ровной и не оборачиваться. Только у турникета все таки оглянулась. Хотя и без этого знала. Ник до сих пор смотрел. Он провожал меня взглядом до дверей, вплоть до того момента, пока мы не оказались на улице.